Глава третья. Есть мороженое мы не пошли, и по пути домой Рома отчитывал меня, обвиняя в черствости и безответственности. «Какая ответственность, Ром?» — негодовала Ксюша. «Ответственность за что? За то, что у Кирилла слишком богатая фантазия? Что он выдает желаемое за действительное? Или за то, что два года игнорит Алискины просьбы отстать?» за то, что она сознательно морочила ему голову, а потом придумала дебильную отговорку о какой-то идиотской клятве. Брат с сестрой стояли, держась за поручень, лицом друг к другу. «Никто ему голову не морочил, он таким родился», продолжала отстаивать мою правоту Ксюша. Замороченным и упрямым. На месте Алисы могла оказаться любая приглянувшаяся ему девчонка. Любая не могла. Если бы я не знал, что вы с Алиской вытворяете это со всеми, я и слова не сказал бы. Но что ты, что она — не грамма раскаяния. Еще немного, и я решу, что ты из тех, кто оправдывает насилие словами «сама виновата». Насилие я не оправдываю, но прекрасно понимаю, что у любого действия есть закономерные последствия. Скажем, если я выйду на улицу голым, меня заберут в полицию. А если рассыплю хлебные крошки на площади, прилетят голуби и склюют их. Я могу переходить дорогу на красный свет, и если меня собьет машина, это логично. Соберешься на улице голым, Ксюша прыснула, не забудь предупредить, мы с Алиской выйдем и поржем. Да, вам бы только поржать, Рома отмахнулся. Короче, я понял, Горбатова могила исправит. Да лучше Мартову объясни про закономерные последствия», — не выдержала я. «Если человеку сказали сто раз одно и то же, то на сто первый получить полбу вполне закономерно. Я уже и не думала, что его хоть что-то может пронять». «Это из-за — откликнулся Рома. «Его ребята этим стебут за то, что он бегает за тобой, высунув язык, как выдрессированный песик. А теперь еще и ты это подтвердила». «Вот пусть и не бегает», — «Блин, не понимаю...» — Ксюша тяжело вздохнула. «Мартов же классный, когда не нависает. Он с любой девочкой у нас в школе может встречаться. Чего его так на Алисе переклинило?» Рома пожал плечами. «Любовь зла. Но я-то в чем виновата? Почему я должна его любить?» Рома то ли действительно не понимал, то ли просто поддерживал друга из солидарности. «Любить не обязана, но могла быть с ним помягче. Тебе же это ничего не стоит, а ему важно». «Как это помягче?» — я воинственно прищурилась. «Помягче?» — одновременно со мной возмутилась Ксюша. «Да он и сейчас без тормозов». Поезд подъехал к станции, и мой взгляд бездумно заскользил по поджидающим его пассажирам, пока вдруг не выхватил из толпы человека в бледно-розовой одежде на костылях. Я бросилась к дверям, чтобы получше разглядеть его, но мы быстро покатились дальше. «Выходим!» — крикнула я ребятам. «Он там!» «Кто?» — удивилась Ксюша. «Фламинго!» Как только двери раскрылись, я вылетела на платформу, едва не сбив с ног возникшую на пути женщину. Входящих было много, а пробираться через них оказалось непросто. Розовое одеяние мелькнуло, исчезая в предпоследнем вагоне, и я едва успел заскочить в него с другого конца, как автоматические двери сомкнулись, отрезая от меня отстающих ребят. Рома замахал руками, показывая, чтобы я дождалась их на следующей станции, и поезд глухо грохоча въехал в тоннель. Мы с Ксюшей три года мечтали найти розового фламинго. Поначалу почти месяц катались по всему метро, спрашивая о нем попрошаек, музыкантов, играющих в переходах, дежурных по станции и полицейских. Потом перерыли весь интернет, надеясь отыскать свежие упоминания о встрече с ним, но безрезультатно. Потом успокоились, и поиски прекратили. Однако надежду не теряли никогда. Сколько раз мы обсуждали, что скажем ему, как будем просить, что предложим взамен, а если не согласиться, то хотя бы просто выясним, что с нами такое и как с этим жить. Но теперь, с ужасом вглядываясь в глубь вагона, я застыла, не в силах сдвинуться с места. И если бы не грузная, толкающаяся бабка, нацелившаяся на освободившееся сиденье, я наверняка так и стояла бы до следующей станции, но от ее тычка отмерла и медленно двинулась вперед. Прошла до вторых дверей, потом еще немного. Все спокойно. Никакой суеты или смятения среди пассажиров не наблюдалось, а по проходу, насколько я могла видеть, никто не шел. Я дошла до конца вагона и потрясенно обнаружила, что никакого фламинго в нем нет. Нет ни одного человека, хоть отдаленно напоминающего розовую мумию на костылях. Но я уверена, что видела его. Быть может, он вошел не в четвертый, а в пятый вагон? Дождавшись остановки, я выскочила из поезда в надежде перехватить фламинго на выходе, ведь по прошайке проезжают всего одну станцию. Но из последнего вагона он не вышел, и внутри его тоже не было. Произошедшее не поддавалось объяснению даже с учетом того, что ко всякого рода странностям в своей жизни я уже почти привыкла. Случай с розовым фламинго произошел, когда мы с Ксюшей заканчивали восьмой класс и выглядели совсем девчонками, в детских, почти одинаковых курточках, цветными заколками в волосах, и без грамма косметики на лице. Стояла отличная апрельская погода с первым пригревающим солнцем и зябким, но приятно волнующим ветерком. Запрятав шапки в рюкзаки, мы часа два гуляли в одежде на распашку по Арбату. Ели мороженое, обсуждали парней из десятого, фотографировались чуть ли не у каждого фонарного столба и останавливались возле всех музыкантов. Художники зазывали нас позировать для портрета, а возле стены Цоя какой-то парнишка, снимавший трансляцию для своего канала, подарил нам по золотому воздушному шарику. Домой возвращались на метро. Раскрасневшиеся, взбудораженные, смеющиеся над всем подряд, дурачились на эскалаторе, и тетенька, сидящая внизу в стеклянной будке, сделала нам замечание по громкой связи, что развеселило еще сильнее. Влетели в вагон поезда, но садиться не стали, хотя свободных мест хватало, и первым делом повытаскивали телефоны. Обязательный ритуал, ведь в течение 15 минут, пока мы в них не заглядывали, в мире произошло огромное количество событий. Даже в нашем маленьком личном мире и то произошло. У него новая фотка восторженно взглизгнула Ксюша. «Где?» Я попыталась отнять у нее телефон, но она не поддалась. «На своем посмотри. Боже, Алиска! Ну почему он такой красивый?» Она повернула экран телефона так, чтобы я не могла в него заглянуть и сгорала бы от любопытства. Пришлось открыть профиль Башарова у себя. Мы с Ксюхой обе любили Юру Башарова из 10 А и днями напролет его обсуждали. Любовались фотками, бегали на переменах на него посмотреть, караулили после уроков, чтобы за ним следить, слушали песни, которые ассоциировались с ним, писали ему с фейковых аков признания и придумывали всевозможные гадания, по которым выходило, что он нас тоже любит, обеих и одинаково сильно. В том возрасте Одна любовь на двоих, как занимательное хобби, объединяла, а заодно и развлекала. Это потом мы поняли, что наше восхищение Башаровым было даже не влюбленностью, а лишь ожиданием и поиском любви. Когда я открыла его новую фотографию, где он, широко улыбаясь, позировал, стоя во весь рост на качелях, не смогла сдержать радостного возгласа и немногочисленные пассажиры в вагоне — неодобрительно посмотрели в нашу сторону. Ксюша громко и радостно расхохоталась. "Клево, да?» «Дай воды», — тоже смеясь попросила я. «Аж в горле пересохло». Сунув мне свой воздушный шарик в руку, а телефон в карман, она полезла в рюкзак за водой. Поезд притормозил на станции. Двери открылись, выпуская и впуская людей, потом закрылись. Ксюша протянула мне бутылку, я попила, А потом заметила, что на нас больше никто не смотрит. Все взгляды обращены в конец вагона, где согнувшись в три погибели, медленно передвигался на костылях одноногий человек в бело-розовом одеянии. Лицо он спрятал под глубоким, низко опущенным капюшоном. Кисти рук обмотаны бинтами, на единственной ноге красовался высокий шнурованный ботинок с вырезанным носом, откуда торчал белый носок. На одном из костылей была прикреплена обрезанная пластиковая бутылка, в которую он собирал подаяние. Весь вид попрошайки от бледно-розовых шнурков до такого же цвета варежек производил жутковато-странное впечатление. В глазах немногочисленных пассажиров читался испуг. Один мужчина, осмелившись, кинул в его бутылку пару монет. Остальные вжались в сиденье, ожидая, когда он пройдет мимо, не останавливаясь. Я поспешно отвела взгляд, как будто этот тип, скромник из SCP, который, если заметит, что ты на него смотришь, немедленно схватит, и жизнь твоя закончится белыми помехами на черном экране. Аксюша неожиданно издала странный короткий смешок. Ненарочно. И не то чтобы насмехаясь над этим человеком, а, как она позже объяснила, смех вырвался сам собой от неприятного напряжения и от того, что мы до этого долго смеялись. Как бы то ни было, стоило ей издать звук, как белый гребень капюшона тут же устремился в нашу сторону. Костыли монотонно застучали по полу вагона, мелочь в обрезанной пластиковой бутылке зазвенела И с невероятной для инвалида скоростью попрошайка возник перед нами. Мы обе оцепенели от ужаса. Головы он не поднимал, но из-под капюшона торчал неприятный острый нос, на котором сидели очки с розовыми стеклами. Узкие сухие губы беззвучно шевелились. «Что?» — с вызовом выпалила Ксюша. «Надеюсь, что он оставит нас в покое», Я кинула ему пару монет. Но бело-розовый человек не ушел, а потянулся к бутылке, которую я держала в руке. Пришлось отдать. Попрошайка поднес ее ко рту, влил в себя порцию воды и, громко сглотнув, осклабился в темной, будто бы беззубой улыбке. Мы с Ксюшей едва дышали. Казалось, он стоял так перед нами, страшно улыбаясь, целую вечность. «Больше нет», — наконец отмерла я. В ответ Попрошайка лишь кивнул и снова наполнил рот водой. А потом, вдруг туго надув щеки, шумно распылил ее прямо на нас, осыпая фонтаном брызг. От неожиданности и отвращения мы с Ксюшей завизжали. Человек на костылях издал смешок, похожий на тот, что вырвался у Ксюши, и под изумленными взглядами наших попутчиков вышел из вагона, как только открылись двери. «С вами все в порядке?» Пока мы, пребывая в молчаливом потрясении, вытирали ладонями воду с лица, к нам подскочила женщина. «Нужна помощь? У меня есть бумажные платки». «Ничего не нужно!» — буркнула Ксюша и, схватив меня за руку, утянула в начало вагона, где никто не видел, что произошло. «Фу, какая гадость! Мерзость!» С трудом цепляясь за высокий порочень, принялась отплевываться она. «Меня, кажется, сейчас тошнит». «Господи, ну зачем ты засмеялась? Думаешь, я специально? А что, если он заразный, больной какой-нибудь, и теперь его бациллы осели на нас, и мы тоже заболеем? У меня вся кожа горит!» Она сделала вид, что раздирает скрюченными пальцами лицо. «Может, выйдем? И что мы сделаем? Не знаю». Мы с отчаянием посмотрели друг на друга. У Ксюши в глазах застыли слезы. И тут раздался голос. «А что он вам сказал?» «Какой-то парень лет двадцати явно прошел за нами через весь вагон». «Фламинго вам что-то говорил?» «Круто увидеть его вживую. Я сам хотел к нему подойти, но успел только сфоткать». «Фламинго?» морщись переспросила Ксюша. «Ну да». «Разве вы не знаете?» — удивленно воскликнул парень. «Это же розовый фламинго! Мемный чел! Почти легенда!» «Он в нас плюнул!» — с упрёком ответила я. «Что теперь с нами будет?» Парень беззлобно рассмеялся. «Без понятия. Попробуйте погуглить!» Когда парень отошел, мы полезли в телефоны и выяснили, что розовый фламинго — известный персонаж московского метро. Где-то писали что он страшный тип и привязывается к женщинам и детям с одному ему понятными целями. В других записях утверждалось, что он совершенно обычный человек, живущий своеобразной, но безобидной жизнью. Однако ни та, ни другая, ни какие либо еще версии нам не помогли. Нигде не говорилось о том, чтобы он в кого-нибудь плюнул или облил водой. Да вообще не было хоть сколько-нибудь достоверной информации, одни лишь домыслы и байки. На следующий день я проснулась с тяжелой головой, перегруженная и разбитая, будто всю ночь решала сложнейшие задачки по математике. Ничего не болело, и температура не поднялась, но внутри меня образовалась странная обеспокоенность, неясное, переполненное волнением ожидания, словно что-то должно произойти. Не обязательно плохое, но определенно важное. Тогда Я еще не умела распознавать оттенки этих ощущений, слышать, видеть исчитывать знаки, замечать скрытое, формулировать вопрос и уж тем более не связывала эти чувства с неприятным инцидентом в метро. Я не рассказала об этом Ксюше, потому что не знала, как объяснить, а она по тем же причинам не рассказала мне. Мы просто в этот день почти не разговаривали, пребывая каждая в своем новом странном состоянии исписывая происходящее на магнитные бури. На английском я сразу поняла, что меня не спросят, а за прошлый тест я получу четверку. На биологии весь урок ждала появления Завуча, которая вместо этого заявилась на физре, а в классе химии, заметив старую надпись на парте «Лена проблема», догадалась, что речь идет о девчонке из 9 Б. В столовой До меня донёсся обрывок чьей-то фразы «Придётся вернуться», которая сидела в голове до тех пор, пока по дороге домой я не вспомнила, что оставила пакет с формой в раздевалке. На перемене мы с Ксюшей наткнулись на Башарова, но даже не обратили внимания на цвет его рубашки и не заметили, посмотрел ли он на нас. Вместо этого я думала, что хочу прокатиться на мотоцикле и научиться играть в шахматы. Никогда прежде подобные мысли не приходили мне в голову, точно так же, как и не было интереса к новостным лентам в интернете. Однако в этот странный день я впервые открыла их и принялась читать все подряд, не останавливаясь ни на чем конкретном, не особенно вникая в суть, не выбирая тему или специфику событий, просматривала их, будто пытаясь что-то найти, но не понимала, что ищу. А вечером... Выяснилось, что папа продал машину, и теперь у нас будет новая. Ничего особенного, и все же узнав это, я сразу успокоилась, будто ждала именно его. Однако на другой день странности продолжились. В звуке работающей посудомоечной машины мне почудился неразборчивый шепот, предупреждающий, что йогурт просрочен, с вешалки свалился школьный пиджак, И я вдруг решила его надеть, хотя обычно носила пуловеры или шерстяные кофты. Позже пиджак пригодился, чтобы спрятать в его карман шпаргалку, когда на физике перед контрольной заставили сдать телефоны. Песня предсказала мне дождь, а на старой прошлогодней фотке в телефоне обнаружила число 56. От того, что все это так резко на меня навалилось... Вдруг стало казаться, что я схожу с ума, и мне было страшно признаться в этом даже лучшей подруге, от которой у меня в жизни не было тайн. Через три дня Ксюша сама пришла ко мне и объявила. «Я тебе сейчас кое-что скажу, только поклянись, что выслушаешь до конца и не будешь смеяться». С облегчением откинув версию сумасшествия, ведь невозможно одновременно и совершенно одинаково сходить с ума мы возомнили себя чуть ли не волшебницами, способными предвидеть будущее. Однако длилась эйфория недолго. Очень быстро стало понятно, что плохого в этом знании намного больше, чем хорошего. Во-первых, если должно было случиться нечто дурное, мы начинали замечать тревожное повсюду. В доносящемся издалека и сирен, в слоганах на рекламных счетах, в соринке, попавшей в глаз — в стули стуле и сколи на лестничной ступеньке, страшные сны, чудные видения, оживающие тени и голоса из ниоткуда. Причем каждое отдельно взятое явление было осознаваемо и объяснимо, но, преломляясь через наше сознание и имея массовый характер, знаки сливались в параноидальное состояние помешательства. Нет, хорошее мы тоже могли предчувствовать, но плохого всегда оказывалось больше. Во-вторых, даже если мы приблизительно догадывались, что именно должно произойти, то далеко не всегда получалось это изменить. Так Ира Леонова сломала палец, хотя мы ее предупреждали, чтобы в тот день не выходила из дома, и она даже послушала нас, но, затеяв уборку в своей комнате, уронила на ногу утюг. Мама посмеялась над моими опасениями, что она потеряет телефон, а через два дня его вытащили у нее из кармана в магазине. Мы с Ксюшей бойкотировали школьный поход в театр, но Бобров все равно подцепил там гадкий вирус и заразил весь класс. О чем то глобальном и говорить было нечего. Когда в новостях писали о несчастных случаях или катастрофах, мы смутно ощущали некую особую сопричастность, но вмешательство в подобное существенно превышало наши возможности. Вдоволь наигравшись в провидец и намаявшись, мы с Ксюшей дружно решили, что больше этого не хотим. Пытаясь отыскать розового фламинго, катались неделями на метро, перерыли весь интернет в надежде получить хоть какие-то ответы, даже сходили к двум экстрасенсам и одному магу. Однако поиски успехом не увенчались а эзотерики поразили нас исключительно актерскими и коммерческими талантами, содрав кучу денег, но не ответив вразумительно ни на один вопрос. По-настоящему нам помогла только прабабушка Ира Леоновой, когда мы зашли навестить Иру. Несмотря на наши настойчивые просьбы никому ничего не рассказывать, Леонова все же разболтала, что мы пытались уберечь ее от перелома, и прабабушка позвала нас к себе в комнату, велев плотно прикрыть за собой дверь. Старушка полулежала на высоких подушках в кровати, но выглядела весьма бодро. Гордо поднятый подбородок, аккуратная стрижка, внимательный взгляд, громкий, уверенный голос. «Я кандидат физико-математических наук», — завидев нас, объявила она. «Сообщаю для информации, чтоб вы знали» что ни в какую магию и прочую чушь я не верю. Мы растерянно встали около кровати. Присесть нам не предложили. Все, что вам кажется непонятным, является исключительно результатом сложной работы головного мозга, обрабатывающего информацию из внешнего мира и выводящего вероятности из тысяч происходящих вокруг событий, которые без должного фокуса остаются за пределами вашего внимания растерянно протянула ксюша и что это значит только то что вы отлично научились слушать свой внутренний голос или проще говоря у вас отличная интуиция эйнштейн говорил интуитивный разум это священный дар а рациональный верный слуга понятно сказала я потому что не знала что еще сказать я позвала вас потому прабабушка перешла, наконец, к делу, что мне не хочется, чтобы вы забивали Ирочке голову своими предсказаниями и предчувствиями. Она у нас готовится поступать в математический класс, и эта антинаучная ерундистика настраивает ее на нерабочий лад». «Мы просто хотели помочь, оправдываясь», — пробормотала Ксюша. «Ну и?» «Помогли?» — старая женщина скептически скривилась. «Но кто же мог предположить, что она уронит утюг?» — ответила я, чувствуя, как закипает негодование от того, что Ира на нас донесла. В том-то и дело подбородок старушки задрался еще выше. «Способность использовать священный дар напрямую зависит от работы верного слуги». «В смысле?» — Ксюша озадаченно поморгала. «От мозгов зависит, это ты понимаешь. И если их мало, то ваши интуитивные домыслы только вредны». «Если вы такая умная», — Ксюша воинственно скрестила руки на груди, «то наверняка должны знать, как от этого избавиться, как перестать замечать эту информацию внешнего мира. Он нас не просто информирует, а уже забомбил всякой фигней, которую мы не в состоянии переварить». «Это легко», — фыркнула она. «Правило номер один. Если тебе вдруг что-то показалось, немедленно забудь». «Правило номер два. Никаких взаимосвязей и домыслов». Сон — это просто сон. А субъективное восприятие образов. Вороны каркают, потому что они не кукарекают, а зеркала бьются из-за неуклюжих людей. И, наконец, правило номер три. все, что ваше, должно оставаться только вашим. Иначе это превращается в коллективную фантазию, лишь отдаленно имеющую отношение к действительности. Но мы же... «Не можем не рассказывать друг другу о своих переживаниях», — удивилась я. «Мы же лучшие подруги». «Можете», — отрезала женщина. И пускай разговор состоялся не особенно приятный, а прабабушка Ира нас не переубедила, ее правила мы решили все-таки применять. И это действительно сработало. Я так глубоко погрузилась в эти воспоминания, что совершенно не заметила, как подъехал следующий поезд, и Ксюша с Ромой подскочили ко мне. «Ты его видела? Разговаривала?» Ксюша горела от возбуждения. «Что он сказал?» «Ничего не сказал. Его там не оказалось». «То есть как?» разочарованно воскликнул Рома. «Вся эта беготня просто так?» «Ну ты серого даешь! Восемнадцать лет тебя знаю, и все равно каждый день что-нибудь новенькое!» «Прости, Я сама расстроена. «Мне это не нравится», — серьезно сказала Ксюша. Я обреченно кивнула.